Драка. «А где остальные?» — поинтересовался я у Игоря, заметив, что нескольких ребят нет. Расслабиться захотели и пошли искать спиртное в селе. Сказали, на разведку. «Найдут приключения на заднице», — напророчил. Тут к костру выскочил Мишка Лившиц с солдатским ремнем, намотанным на руке, а за ним торопливо вышагивал староста. «Пацаны!» — возбужденно закричал Лившиц. «Деревенские сюда идут, хотят нас бить!» Все в дом. Девчата быстрее, — скомандовал Капрал. Все подскочили, загомонили, а кто-то бросился к дому. Возле местного магазина сцепились. Кто-то из них чего-то обидное сказал в наш адрес. Мы в ответ, а они в драку кинулись. Стас двоих уложил. Я тоже одному врезал, восторженно рассказывал. Очевидец и участник с нотками гордости в голосе и потрясая ремнем. Мы остановились перед входом в дом под фонарем. Несмотря на указания, все девчонки не подумали скрываться в здании. «А потом их них набежало со всех сторон. Еле ушли», — продолжил рассказчик. «Убежали», — поправила какая-то девчонка ехидно. «Куда деваться? Их столько было!» — не стал оправдываться и отпираться Мишка. «В милицию надо сообщить», — пискнула мелкая Ленка. «Где здесь милицию найдешь?» «Среди них был местный милиционер в форме». «Кто же наших гонял?» — сообщил Лившиц. Больше предложений не последовало, и все пораженно замолчали. «Девчата в дом», — повторил староста. «Мы не должны допустить драки и защитить наших девчат», — оглядел нас и прислушался. «Мы сами можем себя защитить», — воинственно произнесла Янка, не подумавшая скрываться в здании. «Только что-нибудь потяжелее взять надо», — поддержала ее Лариска. — Не надо ничего брать, — порекомендовал Капрал. — Попробуем миром все уладить. — Идут. Все услышали воинственные голоса приближающейся толпы. Но когда местные вышли на свет, оказалось, что их всего восемь человек. — А-а-а, собрались? Готовьтесь, студенты, сейчас пиздить вас будем, — довольно закричал крупный рослый парень. Мне он показался знакомым. Это же наш сегодняшний тракторист. Что он делает среди подростков? Ему же лет 25, если не больше. Сельский лидер, в упор на приключения потянуло, любитель подраться. Судя по габаритам, равных ему нет среди присутствующих. Если только наш староста, испутующих для ну янака право. Я тебя узнала, бесстрашно заявила Янка. Ты на тракторе возил картошку? Увидев, что нас численно больше, деревенские ребята остановились, и только здоровяк не унялся и продолжал сыпать угрозами и оскорблениями. Тебя, баба, не спрашивали, пусть вашему мужуки ответят, а ты потом нас, ответил он на выпад смелой и безрассудной девчонки. К концовку предложения заглушил гогот его свиты. А не пошёл бы ты, «Баба, у вас деревня, а мы...» Нашлась она, но ей не дал договорить тракторист. Взревел и попытался кинуться на нас, но его придержали свои. «Стойте!» — вмешался Дмитрий и смело вышел вперед. «Давайте все успокоимся. Все обсудим и не будем доводить до драки». «Чего? Мы спокойны!» — упрямо и громко возразил деревенский лидер и оглядел своих ребят. «Это вам надо бояться!» — сопломбом заявил и шагнул вперед. — Давай с тобой перемахнемся один на один, — неожиданно предложил Капралу спокойным голосом. — Я один вас всех положу. По очереди. Ну, подходи, ссышь! Тут сбоку к нам проскользнули наши любители спиртного и в толпе противников зашумели. — Вон тот же, Эрнеэй! Вероятно, деревенские пацаны хотели отомстить Стасу, который, не сдержавшись в очередной раз, обидел кого-то из них. Ну чего, продолжал местный драчун, потирая кулак. Приссал, я тебя быстро уложу, а потом с того накажу, кивнул в сторону Стаса, который наших обидел. Ещё оборзели. Приехали к нам и начали права качать. Вновь принялся заводить тебя. Но давай, сделал задира ещё шаг вперёд. Стоп, поднял ладонь староста. Мы сейчас посоветуемся и всё решим. Помедлив, тот ответил с угрозой: Хорошо, решайте. Но это будет вам стоить литра водки, и довольно оскалившись, повернулся к своим. Что будем делать? Нельзя идти у них на поводу. Жить спокойно потом не дадут, но и драться нельзя. У кого-нибудь есть предложение? Оглядел наш староста. Вы чего? Не мужики что ли опять мешала с неугомонная Янка? Лошкарёва, иди в общежитие со злостью приказал Капрал. — Пойдем, Янка, пусть ребята сами разбираются, — предложила Лариска и увела недовольную подругу. Я оглядел наше воинство. Староста драться не хочет. Боится или опять прикроется своим партийным кандидатским стажем. Стас, вижу, тоже не горит желанием вступить в дураку с превосходящим ростом и весом противником с непредсказуемыми впоследствиями. Я третий в группе по габаритам. Игорь тоже крупный, и физически сильный парень, но плавание и бокс несовместимы. Он похож на домашний мальчик, не участвовавший в дворовых драках. Я выйду, произнёс я. Только мне перчатки поплотнее найти надо. Не хочу руки повредить, добавил я и покрутил головой, разминая мышцы шеи. Может, бинтом перетянуть, предложил Женька, как опытный боксёр. "Никогда", ответил ему, углядывая соперника. «Я сейчас свои перчатки принесу». Староста с облегчением кинулся в дом. «Действительно прислал десантник». Раздраженно подумал я про Капрала. «Ладно, все в сторону. Передо мной противник, который выше на полголовы и тяжелее килограммов на тридцать. Каков он в драке, не знаю. Плохо, когда не знаешь ничего о противнике. Когда я дрался с грузином, знал все». Его скорость, приемы, любимые удары, чего ждать или опасаться? Может, опять интуиция выручит? Натянул протянутые перчатки и шагнул вперед. — Со мной попробуй, — сообщил Задири, глядя в глаза. — Рискни здоровью, может, выживешь, — заявил и без того не сдержанному подвыпившему парню, стараясь вывести его из себя и спровоцировать на драку первую. Тот удивлённо взглянул на меня, перевёл взгляд на перчатки и оглянулся на замолчавших своих ребят. Хорошо, кивнул он, шагнув вперёд и подняв кулаки к лицу. Ты от меня никуда не денешься, пригрозил кому-то, посмотрев мне за спину. Я не повёлся на этот приём, ожидая атаки, и не прогадал. Успел подсечь под его руку и отскочил, но тот вновь кинулся на меня, ловко и резко выкидывая кулаки. пытаясь попасть мне в голову или тело, иногда махая ногами. Ловок черт, но на сколько его хватит? Тут кто-то из толпы противников попытался подставить мне подножку, когда я перемещался вдоль их ряда. Еле успел перепрыгнуть через выставленную ногу и врезал в умыляющуюся морду, а потом едва успел уйти от нокаутирующего удара противника. «Не лезьте! Я сам!» — ряхнул тот своим, тяжело дыша. Все-таки излишнее вес и отсутствие постоянных тренировок сказывалось на его выносливости. Тут я ударил ногой по удобно выставленному бедру, потом, отскочив, повторил снова, целясь в то же место. Парень остановился с трудом дыша, из-под лобья глядя на меня с ненавистью и потер ушибленное место. подсев, искрутившись, резко выпрямляя ноги и раскручиваясь с телом, я ударил с правой кулаком в неприкрытую челюсть. Попал хорошо, но не смог свалить такую тушу. Противник поплыл, находясь в состоянии гроги и оставаясь на ногах. Не задерживаясь, подбил его левое колено, заставил опуститься на колени и ударил со всей силы коленом в голову. Тот -то опрокинулся на спину и раскинул руки. Нак-аут. Все ошеломлённо молчали, глядя на поверженного. Вероятно, раньше никто не мог завалить такого кабана, и он считался самым сильным бойцом в селе. Может ещё кто-то желает? Гуремо поглядел я на деревенских и, не дождавшись ответа, развернулся к своим, чувствуя боль в колене и стаскивая с ры и перчатки, которые оказались больше размером, чем требовалось мне. Меня хлопали по плечам. пытались пожать руку и шумно восторговались победой Ловок ты руками и ногами битер и в него заметил Женька: "Эх, мне бы роста и веса побольше, по сетовал с завистью". Оглянувшись, увидел, что деревенские ребята поднимают земли поверженного, а потом, закинув его руки на плечи, потащили куда-то. Тот висел, еле переставляя ноги. — Сотрясения бы не было, — посочувствовал мысленно, но тут же опомнился. Были бы мозги, не нарывался бы. — Ты же понимаешь, что я не мог выйти на драку, — попытался оправдаться староста потом. — Проехали, — отмахнулся я, не желая разбираться в чужих переживаниях. — Ну ты зверь, — услышал за спиной женский голос хрип отцой, когда возвращался от туалета. — Ловко ты этого здоровяка уделал. Лариска, только у неё такой голос. Это она так восторгается. Меня с Петьцом поджидала из сортира? Ты что, видела, драко развернулся к ней? Все девчонки видели, подтвердила с улыбкой, и переживали за тебя. Ты пацаном по сравнению с этим амбалом выглядел. Мал клоп, да вонюч, а за большой пень хорошо только срать садиться, пробормотал я тихо, но она услышала и засмеялась. Мне больно, ты похож на клопа, заявила сквозь смех. Лариса одна из самых симпатичных девчонок группы. Это я уже давно заметил. Сразу выделялась число лидеров среди девчонок, и за словом в карман не лезла. Чёрные длинные волосы, стянутые назад в тугой пушиный хвост. Обаятельная улыбка, открывающая щербинку между верхними зубами. Крупное тело, с большой грудью, atop ивыщей курткой и стройными ногами с крутыми бёдрами. чуть ниже меня ростом. Привлекательна ли ребят? Я заметил, как пацаны кидают тайком на неё взгляды. В мужском помещении царило приподнятое настроение, и все обсуждали драки в деревне и возле общежития. А что нам надо было делать, возмущался Стас? Утереться и молчать, когда какие-то супляки права качают и требуют поделиться вином? Что же ты не вышел против этого здоровяка? — резонно заметил Капрал. — Где же ваше вино? — поинтересовался Женька. — А ты почему не вышел? Тебя же вызвали, — упрекнул Стас старосту. А вино было улившится, — завертел головой в поисках носителя ценного продукта. — Я тоже отбивался от налетевших деревенских, — воскликнул тот негодований. — Сумку бросить пришлось, — добавил тихо. — Ладно, все, разобрались, — завершил спор старосту. Кто завтра будет дежурить в щежите, сторожить, топить печь здесь и в бане? Кто имеет опыт топить, не угорит и не сожжёт дом или баню? Могу я, первым поднял руку невысокий коренастый парнишка, приехавший откуда-то из Сибири по фамилии Турабеев. Я могу, и я, по слухам из голоса ребят, не желающих идти на ненавистное картофельное поле. Решено. Турабеев остаётся заключил староста. Чайку бы заварить, посоветовал Женька. У меня и заварка есть. Неплохо бы о сахару девчонок взять, поддержал его кто-то из дальнего угла. Ну сами их сахар найдётся, буркнул Стас. Деиментарно кипятильник с ародите из двух бритвенных лезвий и куска двужильного провода, предложил я, вспомнив про свою будущую армейскую службу и курсантскую жизнь на полигоне. Там тоже в морозные вечера хотелось побаловать тебя горячим чаем, когда ужин давно прошёл. Точно подпердил копрау. Провод от электробритвы подойдёт, спросил меня Игорь. Да, только всё равно потребуется кусок проводки, пару спичек и нитки, чтобы скрепить лезвие. В коридоре есть старый провод, воскликнул Руслан и сорвался с энтузиазмом с места. Вдруг он под напряжением попытался его остановить старше. Через час мы наслаждались горячим чаем, передав самодельный нагревательный девайс девчонкам и научив им пользоваться.